На следующий день, после визита инспектора, обвинившего Джона Роксмита в убийстве Гармана и последовавшего за этим таинственного опознания, во время которого Белла не знала, что и думать, Джон, как ни в чем не бывало, отправился в Сити, а вернувшись домой к обеду, был чем-то особенно доволен. «Белла, радость моя, у меня есть кое-какие новости». Я решил уйти из торгового дома Так как это решение, видимо, радовало его Белла сочла, что ничего дурного не случилось И уютно устроилась рядом с ним на кушетке С дочкой Беллы на руках Короче говоря, любимая Торговый дом закрылся и прекратил свое существование Его больше нет Значит, ты поступил еще куда-то, Джон? Да, милая Теперь занялся другим делом И положение у меня будет гораздо лучше Играя с дочкой, словно с большой куклой Белла заставила ее поздравить отца Взмахнув при этом слабенькой ручкой с пухленьким кулачком Смотри, Джон, малышка тебя тоже поздравляет Ура нашему папе, леди и джентльмены Ура, ура, ура Вот только одно плохо, сокровище мое Ты, кажется, полюбила наш коттедж? Конечно, полюбила, но что в этом плохого? А то, что нам придется уехать отсюда. Джон! Придется, дорогая. Теперь мы будем жить в Лондоне. Словом, по моему новому положению мне полагается бесплатное жилье. Вот туда и надо перебираться. А -а -а. Но это большая выгода для нас, Джон. Да, несомненно. Выгода большая. Прелесть моя. Джон метнул на жену взгляд... очень веселый и лукавый. И Белла в ответ снова заставила неутомимую дочку пустить в ход свои пухленькие кулачки и потребовать от отца объяснений. «Но там нет детской, сэр. О чем вы думаете, жестокосердный родитель?» «Собственно говоря, детская там есть. Можно будет обойтись как-нибудь». «Обойтись? Да за кого вы меня принимаете?» Неутомимая дочка снова продолжала атаку на отца, после чего ее положили на спинку и зацеловали от макушки до самых пяток. Белла, вся разрумянившаяся от возни с дочкой, снова стала серьезной. Нет, в самом деле, Джон, хорошо ли будет нашей дочке в новом доме? Вот в чем вопрос. Ну, такой вопрос не нетрудно было предвидеть, и поэтому завтра утром мы с тобой поедем посмотреть наше новое жилище. Я об этом уже условился».